На арматурце был грязный синий мундир офицера гвардии академии, украшенный золотыми шнурами и серебряным кантом. "За императора", запинаясь, произнёс умирающий из уроддованным ртом. Кровь филилась дёсен там, где находились зубы, пока кхарн не вколотил их в горло всего несколько секунд назад. Отвлёкшись, пожиратель миров подтянул к себе сопротивляющегося мужчину и ударил его в голову. печатав щереющаяся лицевой щиток в лоб человека сколько бы костей ни осталось целыми после такого удара их было слишком мало для продолжения жизни арматурский офицер упал на землю такой же мёртвый как и город который ему не удалось защитить харн сделал вдох втягивая запах крови с лицевого щитка гвозди ответили тёплой удовлетворённой пульсацией он поднял глаза к небу Когда точка телепортации наконец зафиксировалась, прорвав в варпе канал с грохотом, от которого вылетели не многие уцелевшие окна в радиусе нескольких улиц. Давление вытесняемого воздуха само по себе создало гром, ударивший в 30 м над полем боя. Харн смотрел вверх, когда пришла ударная волна. Я ощутил, как по броне стучат камешки и песок. Те, кто был ближе всего к взрыву в воздухе, сшибло с ног и пожиратели миров и людей, и ультрадесантников. Капитан находился достаточно далеко, и у него всего лишь на несколько секунд сбился ретинальный дисплей. Из золотистой раны в небе планеты вниз упал полубог в красном и золотом, величественный воин-жрец, закованный в священную, багряную броню. Каждую пластину, которой покрывали рунические мандалы и молитвы, написанные колхидской клинописью, прикреплённые к тёмному керамиту свитки с обетами, развевались на ветру, словно пергаментные крылья, расправляющиеся при падении. А затем Кхарн почувствовал это. Почувствовал инстинктивный вздох преклонения, вызывающий зуд по коже, благоговение первых мгновений пребывания в присутствии примарха. Ребристые подошвы Ларгара с хрустом врезались в щебень, кроша камни в гальку и пыль. В воздух тут же пронзили выстрелы снайперов, безрезультатно вспыхивавшие при попадании в психокинетический щит, который мерцал вокруг доспеха примарха. Кхарн предупреждающе закричал, но Ларгар обратил на оклик Центуриона столь же мало внимания, как и на приближающуюся бурю огня, вероятно угрожавшую его жизни. Его внимание было где-то в другом месте. Он сконцентрировался на проклятой земле, которая отмечала погибший проспект. Над головой прогрохотал десант на штурмовой корабль ультрадесанта. Ряды тяжёлых болтеров гремели и полыхали в пыльном мраке. Это привлекло внимание примарха. Ларгар уверенно и плавно развернулся по дуге, протащив чудовищное навершие иллюминариума по земле. А затем с рёвом метнул булаву в небо. Крозил завертелся, превратившись в размытое пятно энергии, и врезался в усиленное стекло кабины с настолько громким треском, что его было слышно за протестующим шумом прыжковых ускорителей корабля. Когда громовой ястреб ввернул в сторону, Ларгар поднял руку в том направлении, и его пальцы искривились будто когти. Он схватил машину, удерживая её в воздухе. и дернул. Двигатели десантно-штурмового корабля вздрогнули и закашлялись, испуская черную грязь. Ларгар снова потянул, словно пророк, хватающий мудрость с неба. Корабль рухнул, врезавшись в разрушенный проспект, с режущим уши грохотом терзаемого металла. Его двигатели пылали, корпус был изуродован. Примарх на какое-то время забыл о потерянном Крозиусе. Вновь обратив взгляд на щебень на краю широкого проспекта, он произнёс единственное слово. Харн каким-то образом расслышал его отчётливо, хотя это был просто шёпот. Брат владыка несущих слова начал выдёргивать камни, не прикасаясь к ним, и отщевывать их от засыпанной и разрушенной дороги, с такой же лёгкостью, как сорвался с неба десантный корабль. Сверху спустился скани Он затормозил возле Кхарна с воющим визгом двигателей прыжкового ранца. Черный доспех побелел от праха гибнущего города. «Вам это понравится», — сказал он капитану. Кхар не мог отвести глаз от Ларгара. «Ты видишь то же, что и я?» — спросил он у Скани. «Это еще лучше, капитан», — разрушитель покачал головой. «Чувствуете?» Обратив внимание, этого нельзя было не почувствовать. Земля вибрировала, слабо, но размеренно, словно быстро бьющееся сердце. Город сотрясало не смерть, а шаги гигантов. Поступь титанов, произнёс Кхарн. Я видел, как несколько движутся через пыль, согласился Скани. И все они не за нас,